Миронов вызвал связиста и велел передать шифром по телеграфу. Срочно, Пенза, штаб 9-й армии. Прошу передать Южному фронту, что я, в виде гибель революции, открытый саботаж с формированием корпуса, не могу находиться в бездействии. Знаю из полученных с фронта писем, что меня ждет. Выступаю с имеющимся у меня силами на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией. На красных знаменах Донского революционного корпуса написано Вся земля крестьянам, все фабрики и заводы рабочим, вся власть трудовому народу в лице подлинных советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, избранных трудящимися на основе свободной социалистической агитации. Я не одинок. Подлинная истрадавшаяся душа народа по правде со мной, и в этом залог спасения революции. Все так называемые дезертиры присоединяются ко мне и составит ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты. Командующий Донским революционным корпусом гражданин Миронов. Зову всех любящих правду и подлинную свободу в ряды корпуса. 23 августа. Сговор фонд 1235 по докладной Макарова-Вовцык. Телеграфист с некоторым недоумением посмотрел на командующего, хотел что-то спросить или уточнить, но взгляд Миронова, обжигающий нетерпением, отослал его в аппаратную комнату. Там застучал ключ связи, а Миронов вновь начал ходить из угла в угол, молча живолос. Лицо опять стало чугунным, готовым в атаку, бешеную сечу, а хоть бы и на казнь двум смертям не бывать. — Это могут расценить как мятеж, — сказал Булаткин, не ожидавший такого поворота от их беседы. — Черт с ним! Выхода нет! — на ходу выпалил Миронов. — Лучше смерть в открытом поле, чем возмущение на печке при виде народных мук. — Это-то так! — безвольно кивнул Булаткин, холодея душой. — Собрать митинг и в поход! Булаткин вздохнул с великой тяжестью. И предложил, давай, Филипп Кузьмич, отложим это до завтра. Все, и митинг, и поход. Утро вечера мудренее. Да и твой доклад в Пензу тоже пускай прочтут там. Так лучше будет. Душа по-прежнему металась в безвыходности. Миронов кивнул, соглашаясь. Добро. Утром соберем штаб и митинг. Поздно ночью состоялись переговоры со штабом в Пензе, но Миронов ничего не добился. Волнение и раздражение приводили к сбивчивости и ненужному многословию. Подошел к аппарату, сказал угрюмый, не ожидая добра. Я, Миронов, слушаю. Смилга. Я получил сведения что вы собираетесь выступить со своими частями на фронт без ведома Южного фронта. Должен вам сообщить, что в связи с прорывом Деникинцев на Тамбов Южный фронт покинул Козлов. — тамбов сегодня нами взят я категорически настаиваю чтобы вы своими несогласованными действиями не затрудняли во положение наших армий доложите мне ваши намерения миронов согласованности не может быть там где начался саботаж по созданию корпуса формировать который я назначен вокруг меня такая атмосфера что я задыхаюсь фронт определенно нуждается во мне и это звук не пустой «Никакого осложнения на фронт не принесу, а принесу только моральную поддержку и силы штыков дивизий. Я согласен влиться сотни преданных мне людей в родную дивизию, лишь бы не переживать тех душевных мук, которые преследуют меня с 15 июля. Моя платформа ясна, борьба с Деникиным и буржуазией, но выносить издевательства над собой и людьми вообще не могу. Изменником революции не был и не буду» хотя именно это пытаются доказать люди, на совести которых много пятен. Смилга. Речь идет сейчас о дисциплине. Миронов. Если вы, товарищ Смилга, имеете чутье государственного человека, то я тоже категорически настаиваю не препятствовать мне уйти на фронт. Я хотел бы, чтобы мою жизнь взяли на спасение революции. Я утратил всякую веру в людей, стоящих у власти, и вынужден не утрачивать веры в идею народных масс. Над моей докладной запиской от 16 марта в рев Реввоенсовет, видимо, посмеялись, а если бы она была принята во внимание, не было бы теперь местного фронта. Смилга, меня зовет Москва к проводу по поводу вашего выступления. От имени рев Реввоенсовета Республики приказываю вам не отправлять ни одной части без разрешения. Миронов. Уезжаю один, но жить здесь не могу. Меня жестоко оскорбляют. Смилга. Поезжайте в Пензу. Здесь сейчас командующий особой группы Шорин и Трифонов. Сообща, решим план действий. Не создавайте сумятицы. Миронов. Выехать в Пензу не могу, ибо не верю в безопасность. Смилга. В вашей безопасности ничто не угрожает. Это я заявляю вам официально. Миронов, прошу разрешить конвой в 150 человек. Смилга, хорошо, возьмите 150 человек и приезжайте немедленно. Миронов, прошу поставить в известность 23-ю дивизию, что я вызываюсь в Пензу. Только вам, как человеку, которому я глубоко верю, товарищ Смилга, я поручаю себя. Смилга, выезжайте немедленно, вполне уверен, что все недоразумения разрешим. Спешу на аппарат, до свидания. Через некоторое время телеграфист отбил в Пензу дополнительно. Товарищ Миронов ушел и просил сказать, что с его гибелью погибнет Южный фронт. А вот товарищ Скалов просит сообщить, где ему находиться в отсутствии Миронова. Смилга, пусть Скалов приезжает вместе с Мироновым. Знает ли Скалов разговор? Телеграфист все знает. Смилга, хорошо, ждем. Все, слава богу, утряслось, повеселели глаза у Миронова. Сказал Булаткину мягко осевшим голосом, «Едешь со мной, все уладим. Распорядись там насчет конвоя». Казаки комендантского эскадрона начали седлать лошадей, засыпали овес в переметные сумы подтягивали подпруги, ехать в седлах собирались вроде до Рузаевки, а там поездом. Миронов с Булаткиным и Скаловым пили утренний чай открытого окна, переговаривались. Волнение спадало. Влетевшая в окно оса прожужжала вокруг самовара, словно определяясь среди незнакомых предметов и запахов, и уверенно влетела в опустевшую фаянсовую баночку из-под пчелиного меда. Там на самом дне еще обсыхала сладкая сахаристая корочка. «Чуй, такая, янная, куда надо!» — засмеялся Булаткин благодушно. «Лето кругом, благодать!» — вздохнул Миронов. «Глаз бы не отрывал от этих лесов, от земного цветения!» «А тут...» «Лето!» — подтвердил Искалов. Внезапно к вагону прискакал Михаил Данилов на запаленном коне. Он ездил снарядом в Рузаевку, его все ждали. Вбежал в вагон, не похожий на себя от злобы. От его беспечной улыбчивости следа не оставалось. Миронов еще от стола понял, что на станции не все ладно, поднялся навстречу. — Так что ж, Филипп Кузьмич, насмехаются над нами, что ли? — закричал Данилов, минуя уставные правила. — Там ни черта не знают, ничего слухать не хотят. Этот комендант станции — сволочь, Мурашов. Я, говорит, вас обязан арестовать, а не вагоны вам выделять. — Что? — почернел от гнева Миронов. Там был еще один полютработник с Восточного фронта, проездом, товарищ Муралов. Так он выслушал нас, говорит, надо поезд Миронову предоставить, а тот нет и все. И отбил, гад, телеграмму, прямо в Серпухов, что Миронов где самовольно требует состав. Как это так самовольно? Телеграмма же, вырвался Булаткин. И точно сказано было, него что читагнида. Миронов молча оглядел присутствующих, сдерживая бешенство, спросил Михаила со скрытой издевкой. «Говоришь, Данилов, что приезжий политотделец советовал вагоны Миронову дать? Видишь, со стороны-то оно виднее, а сволочи, заговорщики проклятые, что делают, а? Там под Тамбовом кровь рекой льется им хоть бы что, хоть трава не расти!» Он сорвался, вызвал адъютанта Соколова, приказал созывать митинг к выступлению на фронт. «Вы не должны этого делать, товарищ Миронов!» — пришел на служебный тон Скалов. «Это будет мятеж!» «Все, все, разговоры окончены!» — закричал Миронов. «Поведу корпус на Дон к родной дивизии, там много оружия, целые склады резерва, есть и снаряды, остальное от объема белогвардейцев!» «Сейчас же на митинге опрошу каждого из командиров, кто со мной, тот и друг, я им покажу. И мамонтово этим гадам-слизнякам-ползучим, что забрались к народу за пазуху!» Товарищ Миронов увещевал Скалов. «Так же нельзя митинг для словно в истерике закричал Миронов. Документы. По телеграфу военная. Пенза члену рвс республики гражданину смилги копия всему трудовому русскому народу от лица подлинной социальной революции заявляю первое не начинайте со мною корпусом вооруженной борьбы ибо платформа наша приемлема. вся власть народу в лице подлинных советов крестьянских рабочих и казачьих депутатов избранных на основе свободной социальной агитации всеми трудящимися второе Первый выстрел принадлежит вам, и, следовательно, первую каплю крови прольете вы. Третье. Доказательством того, что мы не ходим крови, служит то, что в Саранске остаются все коммунисты на местах. Мною арестованы две недели назад два коммуниста за организацию покушения на мою жизнь, Букатин и Лисин. Но и в этом случае я их освободил бы, если бы не знал, что на совесть этих бывших уголовных элементов лежит много невинно пролитой крови населения Слободы Михайловки. С первым выстрелом с вашей стороны они будут расстреляны, как элемент, способствовавший восстанию на Дону и грязнившей партию коммунистов. Если на этих пунктах соглашения возможны, клянусь, что генерал Деникин будет разбит и социальная революция спасена. Если нет, погибла она и погибло преждевременное уродливое явление, коммуна и ее вдохновители. Донской корпус ждет от вас политической и государственной мудрости, чтобы общими силами разбить Деникина. Но если он, корпус, доберется до фронта, он сделает это один. Командующий Донским корпусом гражданин Усть-Медведевской станицы Миронов. 24 августа 1919 года. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 430, дробь. 24-406, опись 1-е, дело 1 лист 23-й. Приказ председателя РВС Республики за номером 150, 12 сентября 1919 года. Бывший казачий полковник Миронов одно время сражался в Красных войсках против Краснова. Миронов руководствовался личной карьерой, стремясь стать донским атаманом. Когда полковнику Миронову стало ясно, что Красная Армия сражается не ради его Миронова честолюбия, а во имя крестьянской бедноты, Миронов поднял знамя восстания. Вступив в сношение с Мамонтовым и Деникиным, Миронов сбил с толку несколько сот казаков и пытается пробраться с ними в ряды энской дивизии, чтобы внести туда смуту и придать рабочие и крестьянские полки в руки контрреволюционных врагов. Как изменник и предатель, Миронов объявлен вне закона. Каждый честный гражданин, которому Миронов попадется на пути, обязан пристрелить его, как бешеную собаку. Смерть предателю, председатель РВС Троцкий. Троцкий. Как вооружалась революция. Том 11. Страница 292. Выписка из протокола номер 100 казачьего отдела в ЦИК. 30 сентября 1919 года. Присутствовали товарищи Чекунов, Коробов, Кузюбердин, Кайгородов, Нагаев, Сидельников и Долгачев. Слушали. Доклад товарища Чекунову по поводу речи товарища Троцкого на общегородской конференции РКПБ «Москва» в каковой товарищ Троцкий, докладывая о мятеже Миронова, упомянул, что вместе с Мироновым участвовал один из членов казачьего отдела «Булаткин». Постановили. Ввиду того, что вопрос о мятеже Миронова находится в стадии расследования и выяснения виновных лиц, признать, что указание товарищем Троцким в своем докладе на участие в мятеже члена казачьего отдела не только не отвечает действительности, но и вообще преждевременно. Товарищ Троцкий не доложил о доверии Миронову со стороны центральной советской власти вообще и военной в частности подтверждая о полной непринадлежности товарища Булаткина к казачьему отделу, довести до сведения товарища Троцкого, что товарищ Булаткин, командир 4-й бригады 10-й армии, награжденный орденом Красного Знамени, прибыл в Москву 8 июля 1919 года в качестве командированного для поступления в Красную Академию Генерального Штаба, куда, однако, за окончанием приема впредь до 15 сентября не имел возможности поступить. Принимая во внимание положение и деятельность товарища Булаткина, казачий отдел нашел возможным командировать его во вновь формируемый Мироновым корпус, так как высшая центральная власть проявила полное доверие товарищу Миронову. Сговор фонд 1235 опись 82 дело четвёртое лист 73. Вне закона Россия советская именем Троцкого отказывает Миронову в доверии сражаться за ее свободу. О, эти двадцать дней вне закона, пятьсот верст немыслимого похода бегства из мордовских лесов и болот к родным куреням, к молчаливо ждущей в далеких тылах в неописуемой дали родной двадцать третьей дивизии. Двадцать дней без сна в стычках с загранотрядами демонстрациями атак без выстрела со своей стороны, дни и ночи тяжелых раздумий, ярости, веры и надежды на сумасшедший случай и удачу, споров с близкими друзьями, наконец, раскаяньей черного молчания наедине с собой и своей совестью. Еще под самым Саранском, в пятидесяти верстах, и под малым умысом, а затем, при переходе через железную дорогу, Мелкие части ополчения из Рузаевки и окрестных сел пытались окружить и задержать Миронова. На демонстрации конной атаки кавалерия Миронова рассеяла ополченцев. У разъезда Симбухова ждал на путях бронепо и стахнул над головами конников разрывным с картечью. Половина пехотинцев бросилась в лес и не вернулась в строй. Глянула им в глаза красная огненная смерть. Миронов вызвал комполка Фомина, приказал демонстрировать ложную попытку прохода под мост по руслу какой-то пересыхающей речушки. Пока поезд усердно обстреливал маячивших в низине конников, позади него развинтили и разобрали рельсы, взрыли полотно, и основная масса пехоты и конницы миновали железную дорогу невредимо. Отряд Фомина имел урон, но все же сумел искусными вольтами на виду бронепоезда отвлечь на себя внимание, а потом пропал в мелколесье, будто его и не было. Вначале Миронову ничего не стоило пробиваться через эти мелкие заставы ополченцев, без единого выстрела, не проливая крови, только одним воинским мастерством побеждая неопытных, а часто необстреленных штатских вояк. Но вблизи наводненной войсками и штабами Пензы устрашающие приказы совета все же дошли до мятежного корпуса. И тут был конец всему предприятию миронова Узнав, что весь поход признан высшей властью мятежом, а командир их не вне закона, пехотинцы стали уходить открыто. Часть их сдалась властям для опроса и примерного наказания, другие рассеялись по окрестным рощам и веретьям, откуда их еще недавно выманивали уговорами и строгостями в Красную армию. Однажды на привале Миронов устроился в Тачанке, расщехлил пишущую машинку и сам отпечатал два десятка писем воззваний от лица Красного командования к дезертирам, а также копии своего письма к Смилге. Эти листовки раздавали по дворам в тех деревнях, которые в дальнейшем приходилось миновать в пути. Были митинги в некоторых селах, но успеха Миронов не имел. Никто не хотел вступать в отряд, признанный мятежным. «Дохлое дело», — сказал по этому поводу Булаткин. «Тут одно слово казаки всех настораживает. Если б мы были на Дону, другое дело». От большого въяса, что на Пензенской дороге, шли с Мироновым только кавалерийские эскадроны, около тысячи человек. И во главе этого единственного полка рядом с мятежным комкором ехал начдив один Булаткин с орденом Красного Знамени на линялой летней тужурке, И с ним еще двадцать семь коммунистов, которых объединял теперь в группе Александр Изварин, бывший нарком по контролю в правительстве Подтелкова и Ковалева. По утрам Миронов здоровался с каждым из них за руку, подчеркивая этим свою расположенность к членам партии, и хорошо знал каждого в лицо. Почти все были земляками. Горбунов Иван, Багдасаров, Павел, Клевцов Иван, Соломатин Илья, Моргунов, Тимофей. Хорошеньков Илья, Савраскин Григорий, Данилов Михаил, Якумов Степан, Соколов Никандр, Страхов Кузьма, Чекунов Николай, брат члена казачьего отдела в ЦИК Чекунова Федора, Малахов Дмитрий, Попов Никифор, Братухин Петр и другие. А латыш Оскар Матерн был знаменосом отряда под охраной двух рядовых казаков и эскадронного Кирея польского Неукоснительно выполнялся приказ Миронова не стрелять по своим, хотя бы они и объявили войну. Мы не мятежники, мы солдаты революции, красные бойцы. Впрочем, два-три раза разведчики из боевого охранения все же отстреливались. Фомин, повинившись, сказал, что стреляли мимо и в воздух, но, видимо, было, что врет. Пятьсот верст по проселкам Пензенской, Саратовской, Воронежской губернии, к Хапру, к Дону, к родной Медведице. Слезы из глаз. Когда миновали Пензу, Фомин опять подъехал к Миронову и указал на два телеграфных провода, идущих по столбам вдоль проселка. На Балашов ведь провод, Филипп Кузьмич. А нам его миновать придется. Миронов посмотрел на него, словно очнувшись. Небо было хмарное, на бегущих тучах едва заметны были два этих тонких провода, по которым бежала уже наверняка депеша, перехватить и задержать отряд Миронова в окрестностях уездного города. — Порви связь, — сказал Миронов хриплым голосом и отвернулся. — Близ поселка Бекова вышли, наконец, к хопру еще очень узкому и маловодному в Верховье на все же поили коней на белой чистой песчаной косе среди привычных по-домашнему красноталовых кустов. Обнимались, многие молодые казаки не скрывали слез. Миронов успокаивал как мог, скрывая внутреннюю тревогу и усталость. «Ничего, ничего, дай бог миновать Балашов, а там, там пойдем безлюдными местами. Как только соединимся с дивизией, возьмем артиллерию и патроны, Так немедля бьем по тылу Мамонтова, товарищи. В этом наше спасение. Считанные дни. Важно обойти без потерь Балашов, потом еще Новохоперск. И не нарваться раньше времени на авангард Мамонтова. С этой стороны мы перед ним еще слабоваты. Казаки посматривали настороженно. Верит ли он сам в такую удачу? Кто знает. 10 сентября были обстреляны под Балашовым и атакованы каким-то смелым отрядом при переходе через Хопер. Миновали брод, потеряв несколько человек убитыми, рассеялись по низкому левобережному займищу, и тут ударила гроза с холодным предасенным ливнем, укрыла от посторонних глаз беглый отряд. По всему видно начиналась осень, стали обкладывать землю дожди, туманы, раскисали дороги. По ночам в рощах низал холодный ветер, кони закуршавили, опали телом, приходилось чаще делать привалы и дневки. Всадники обросли бородами, со стороны походили на разбойников, кутались в башлыки, проклиная судьбу, но никто не пытался задеть Миронова. Все понимали непоправимости избранной им дороги. Захопром отряд перестали тревожить, погоня отстала. 13 сентября вблизи от столицы Анинской выехали из речной поймы на чистое поле. Дождь продолжал моросить, переходя опять на грозу. Видимость сократилась, лошади месили супесную грязь, охлюстались до брюха, всадники тряслись в седлах, как неживые. Миронов с красными набрякшими от бессонницы глазами подсчитал дни похода и остающиеся версты до глазуновки и скурихи, где располагалась 23-я. И тут из дождевой мглы дорожной слякоти вывернулся на усталом коне начальник разъезда Илья Хорошеньков. Прокричал за пять шагов. — Конные массы впереди! Товарищ Миронов! И тут же поспешил успокоить командира, зная общую опаску о возможной встрече с белыми. — Но, кажись, кони короткохвостые там, не чужие в общем. — Хорошо смотрел, — спросил Миронов. — Ведь дождь какой, товарищ Миронов! — Черт ли за них поручиться! Вроде короткохвосты! Миронов натянул по воде усталого коня. — Сделаем привал, ребята, покурим. — Илюха, а тебе наметом назад разузнать точно! — Хоть вывернись наизнанку! И обернулся к ординарцу Соколову Никандр. Проверь сам, пожалуй, тут ошибки понести никак нельзя. Соколов с Топольсковым скрылись в обложившей степь дождевой мути. Миронов позвал Булаткина и постоянного своего квартирмейстера Данилова. Совещались тихо, не скрывая близкой опасности. Что если мамонтовцы на пути? Целый корпус. На взлете успеха и торжества у нас один полк без пулеметов и патронов с одними шашками. Что ж делать, отходить? — Впервые в жизни Миронов почувствовал не только сердцем, но и всей похолодевшей кожей, что такое страх. Мгновенный испуг не только от предчувствия смерти, но от сознания краха всех его надежд, утери жизни, как возможности борьбы за свое кровное, за всех людей, знавших и любивших его, за молодую жену и любовь свою Надю, несущую в себе зачатие новой маленькой дорогой ему души. Неужели не исполнится его надежда теперь в пятидесяти верстах от дивизии, как исполнялись они десятки, возможно, сотни раз в боевых переделках? Противная штука — страх, леденящий душу, напрягающий горло до того, что его перехватывает невидимой удавкой, глохнут слова, да и сама душа расстается с подлым, дрожливым телом.